Никто ничего не отнял. Мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю, ваш дар неравен, Мой голос впервые тих. Что вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих? На страшный полет крещу вас. Лети, молодой орел,